Все, Конец. Ничего не осталось. Ничего, кроме почерневших кузовов машин, кипящей пузырящейся краски, расплавленной пластмассы, в которую превратился автоприцеп, последних голубоватых капель, падавших с рекламной тумбы на потрескивающий от жара асфальт, вой сирены машины скорой помощи, увозившей обожженного таксиста, полицейских и врачей, обступивших обугленное тело, на которое я хотел взглянуть... Пропустите, это ее брат! Вы ее брат? Но был ли я по-прежнему братом этой обугленной вещи, от которой остались лишь острые углы? Она пришла, чтобы погасить Еманжи. Еманжи? Кто этот парень? Это брат погибший. Ее звали Еманжи. И голос Хадуша. Бен, как ты? В порядке? Бен, ты меня слышишь? Он должен пройти с нами в машину. Да он же в шоке, он не может давать показания. Он должен пройти с нами. В конце концов, фараоны добились, чтобы я рассказал им все, что мне было известно. Они даже притащили Жюли, Клару и мальчишек. А Верден? А это ангел? А господин Молосен? Кто остался с ними? Малыши. Кто приглядывает за малышами? «Ясмина», — успокоил меня ходуш, осталась с маленькими. «Не волнуйся, Бен. Моя мать уложила их в вашей спальне. Она спит вместе с ними». Они заставили нас рассказать все, что делала по минутам. Тереза, вернувшись домой, допрашивали нас отдельно, по одному. Сначала в полицейском автобусе, затем в комиссариате на улице Рампонно. В спокойной размеренной манере. Короткие вопросы мягкий вкрадчивый голос, мелькание пальцев по клавиатуре компьютера, глубокое почтение к трауру и в конце подписи наши немые подписи под протоколами. Когда мы покинули участок, Заря уже занималась. Было, наверное, около пяти-шести утра. Занималась Заря. Заря, пахнувшая бензином, горелой пластмассой, раскаленным асфальтом, кипящей краской, горелой плотью. Холодная заря застывшей смерти. Амар, Хадуш, Рашида, Мой, Симон ждали нас на улице у выхода из комиссариата. Помню, Рашида набросила шаль на плечи Клары, и мы все потянулись к дому. На пути домой нас встретил Жозеф Селистри, один из друзей нашего племени, инспектор Селистри или, как говорят сегодня, лейтенант полиции. Молосен. Можно к тебя на минуту? Он отвел меня в сторону, дав знак другим двигаться дальше. Видно, он очень спешил, поскольку отдышался не сразу. Извини, я приехал слишком поздно. Титюс только что разбудил меня. Инспектор Титюс, правая рука инспектора Селестри, второй представитель тандема Титюс селестри татарин и уроженец Антильских островов из уголовной бригады. Это дело поручено нам, малосен. «Так быстро? Неужели они уже в курсе?» Но мне не хотелось задавать им этот вопрос. «Молосен, ты меня слышишь?» Титюс и Селестри не входили в первый круг наших друзей. Они были со мной на «ты», но звали меня по фамилии, как друзья-коллеги. Селестри произнес фразу, которую должен был произнести. «Мы найдем подонков, которые сделали это. Можешь положиться на нас?» — Так значит, это был не несчастный случай. — Знаешь... — Селестри попытался сформулировать фразу с соболезнованиями... — Мы скорбим вместе с вами. — Наверное, это было так. Но как утешить тех, кто вас утешает? — Хочешь, Элен придет к вам? — Мне очень нравилась Элен, жена Селестри. Но у меня дома и так хватало плакальщиц. «Послушай, учитывая состояние трупа, я хотел сказать тело, ну, то есть Терезы, ее останков, одним словом, понимаешь, я...» Он словно барахтался в море слов. «Мое начальство решило...» Я стоял рядом с инспектором, но сам был где-то далеко-далеко. Слова потеряли свою плоть, когда погибла плоть Терезы. Они все превратились в дым, как превратилась в дым моя сестренка. Какое-то время я соображал, что это за существо такое, начальство, и какое отношение оно имеет к Селистри. Лоб Селистри от волнения покрылся мокрой спариной. Короче, они решили продолжить кремацию. Я по-прежнему ничего не соображал понимаешь Маласен, они передолетела в крематорий кладбища Перлашес, чтобы там закончили работу по его сожжению он прикрыл свой рот ладонью закончить работу вырвалось нечаянно просто профессионал перевесил человека он выглядел удрученным тотчас же извинился но прости меня я не хотел и еще он сказал «Теоретически нам нужно было сначала получить твое согласие, но Титюс не хотел, чтобы ты еще раз проходил это испытание. Он выступил в качестве твоего поручителя. Наверное, в эту минуту они уже заканчивают. Он был неправ». «Нет, нет. Титюс все сделал правильно. Нельзя было оставлять Терезу в таком виде. И хранить ее в таком виде тоже было нехорошо». Я поблагодарил его. Ну что ж, спасибо. Титюс все сделал правильно, так и нужно было поступить. Спасибо. И потом я спросил: не потому, что мне это было интересно, а просто так автоматически: А титюс где? Замявшись селистри, тихо произнес В доме Роберваля. Ну, конечно, Мари Кольбер. Конечно, титюс отправился предупредить мужа. Поехал сообщить вдовцу о трагедии, само собой. все верно. Нет, малосын, все не так просто. Неужели? Титюс подозревал Мари Кольбера? Мари Кольбер был главным подозреваемым в списке Титюса. Нет, не совсем так. В первый раз за все время нашего разговора Селестри взглянул мне в глаза. Робер Вальд тоже убит. Взгляд полицейского ищейки, когда ты не знаешь, допрашивает он тебя, уже обвиняет или пока еще думает над этим. Робер Валя нашли мертвым в вестибюле его дома. Его сбросили с пятого этажа в лестничный пролет. Сегодня утром мы собирались допросить Терезу. Я только и мог сказать, вот как, и побежал догонять своих».